Глава четырнадцатая. «Что ты там такой поджог Спросил Сицкий. «Да, ерунда». Юра пожал плечами. «Прокатил бочонок постного масла до прихожки и уронил на него керосинку. Они ж гады шмотки мои в кладовке держали, а там чего только нет. Я сначала хотел пороха им сыпануть, но решил, что долго, вот маслице и разлил». «Да уж, Аннушка бы от зависти сдохла». «И не говори». Воронин грустно улыбнулся. «Подожди, кладовка на первом этаже? А то где же? А чего тогда в окнах второго огонь? Охрен его знает. Может, лестница? Она же деревянная. Да и тяга вдоль пролета должна быть». «Ладно», — Жора махнул рукой. «Теперь-то чего говорить? В этот момент в горящем доме что-то грохнуло. Половина стекол со звоном посыпалась на брусчатку. Тут же открылись окна гостиницы напротив» из трех высунулись любопытные женские носы. Еще в паре домов распахнулись двери, выскочили полуодетые вооруженные люди и с тревогой смотрели на касса Леоны. А посмотреть было на что. После взрыва языки огня вырывались практически изо всех окон. Криков было не слышно, то ли из-за гула пламени, то ли некому уже было кричать. Сослуживцы вновь печально переглянулись. Из своей двери выскочила Амалия, «Джек, что случилось?» — спросила девушка. «Готово?» Жора тут же перевёл начинающийся диалог в конструктивное русло. «Давай, давай, пошли! Торопиться надо!» В конюшне было тихо и спокойно. Плотва встретила беспутного хозяина приветливым ржанием, чем, конечно, разбудила конюха. Тот мирно дрых на копёшке сена, добавляя запаху скошенной травы и конского навоза и вощённой кожи изрядную долю перегара. Беднягу не разбудил даже пожар и крики на улице. А тут какая-то кобыла вырвала его из царства Морфея или Бахуса. Он завертел головой и что-то невнятно забормотал Воронин кинулся на конюха, на ходу доставая нож. «Стоять!» — или слышно скомандовал Сицкий. Подошел и крепко обнял пьяницу за шею. Подержал десяток секунд и отпустил. Тело конюха безвольно опустилось на траву, издав через секунду оглушительный храп. «Ну ты и кровожадный, Африка!» Жора покачал головой. «А чё я-то? Я тебе что, диверс какой? Это вы всякие хитрые приёмщики знаете!» «Тихо, словоохотливый наш! Давай, запрягай любую, кроме этих двух!» «Так тут только две и осталось. Плотва радостно потянулась губами к сахару на ладони, после чего смешно фыркнула, болтая мясистыми губами, и приглашающий кивнула гривастой головой. Руки производили привычные действия почти без участия мозга, позволяя продумать дальнейшие шаги. То, что из города нужно спешно уходить, понятно и ежу. И идти на северо-запад, в игл а оттуда уже через границу и к той самой заброшенной шахте. Вот только заброшена ли она сейчас? На скриншоте шахтеров не было видно. А как окажется в реале? Но идти надо. Не зря же там эта мышь, ой, не зря. Опять же, если злобный в игру вошёл, то весточку о себе мог оставить только там. Никаких других способов связи не обговаривали. Выезжали из гостиничного двора под разноголосые крики. В резком свете восходящего солнца через широкую улицу носились люди с вёдрами, кто-то сухонем плескал на горящие здания, кто ломал деревянный второй этаж неизвестно откуда взявшимся багром, Убраться из города в втихаря явно не получалось. Слишком много народа было на улице. Едва отъехали от Монта-Мальдидо, как Воронин ударил каблуками свою кобылу в бока и догнал Сицкого. — Алло, командир, ну и куда мы сейчас? — Порядка 20 миль на север будет. — Туалет типа сортир Не дал закончить хахмач Юрка. — Ну ты, если надо, можешь и туда, а мы в Педрос-Негрос. Вот знаю, что это означает, но всё равно каждый раз какая-то хрень в голову лезет. Про чёрных властелинов и так далее. Юра, всё нормально. Она тебе и так постоянно в голову лезет. Независимо от географии. Так что вам нужно в этих чёрных камнях? И да. Кто тебе эта дамочка? Вот как раз её я туда и доставляю. Очень девушке хочется сбежать от покойного дедушки в Мексику. Понимаю. От покойника я бы и сам несся, как ошпаренный заяц. А ты? С ней? А я в шахту. Да ну. Ты, когда игру начинал, карту внимательно разглядывал? Кстати, Монте-Мальдида на карте нет. И это не самое удивительное. Гораздо необычнее мне показалось известная тебе летучая мышь, нарисованная в угольной шахте возле того самого Педрос-негрос. Неужто, Бэтмен? Круче армейская разведка». «Офигеть!» — проворчал Африка. Слева блеснули воды Рио-Гранде, всадники подъехали ближе. «Здесь не спуститься», — задумчиво проговорил Джек. «Ещё бы. Брод почти в километре выше по течению». «А ты откуда знаешь?» «Блин, Жора, это ты в городе две ночи провёл, а я тут почти три месяца жил. И заметь, уши мне никто не затыкал и глаза не закрывал». «Ага. Тогда, может, расскажешь, чем вообще они там живут? Что Монте-Мальдида — это большая воровская малина, я уже понял. Но ведь не только это. Да контрабандой. Половина из тех милых афроамериканцев, с кем ты так добродушно глушил самогон, — профессиональные угонщики скота. А местные кузнецы не только изготовят тебе нужное тавро, но и бычков за рога поддержат пока ты их клеймить будешь». Так вот, почему там такая широкая улица. Всё продумано, Жора, всё продумано. Там иногда такие торги устраивают. Нижегородская ярмарка отдыхает. То есть те, кому неохота ноги мочить, продают скотину прямо там. А в Педрос-Негрос её доставляют уже ковбои семьи Леоны. шаришь А ты нет. Юра, ты понимаешь, что оставил без заработка целый город? Джек... Амалия торопливо догоняла мужчин махала рукой в сторону покинутого города. «Погоня, Джек!» — кричала она. Спутники придержали лошадей, давая девушке поравняться. Наконец Эми приблизилась. Казалось, не лошадь её везла, а наоборот. Настолько она раскраснелась и запыхалась. «За нами спешат какие-то люди. Много!» — торопливо проговорила она. «Вот, Юра!» — Жора не упустил случай упрекнуть товарища. «Всё из-за тебя!» «Ликвидировал градообразующие предприятие «Мужчины!» Недовольно скривилась Амалия. «Говорите уже по-человечески. Я вас не понимаю!» Жора мгновенно мобилизовался. «Эми, сколько их?» «Я не знаю. Много. Сотни. Все кричат. Они нас догонят, и тогда нам всем конец!» «Ясно. Амалия, держись около меня. Африка, скачи к повороту дороги и оцени преследователей. Время пять минут. Есть!» — привычно ответил Воронин и даже приложил руку к широкополой шляпе. Когда он уехал, Амалия задумчиво посмотрела на Джека. В нем открылось что-то новое и в то же время хорошо знакомое ей. Такими вернулись с войны ее дядя Поджер и Донован. Но ведь это же ковбой Джек. Она его отлично знает. Или нет? Может, он просто никогда не говорил ей о войне? Он, его друг со смешным прозвищем Африка, отдал честь вполне привычно. Будто много лет это делал. И если Джек Ред воевал, то вдруг за этих проклятых Дикси? И тогда он ей враг? — Джек, разве ты воевал? — осторожно спросила она. — Было такое. И голос спокойный, словно рассказывает, что играет с друзьями в покер по пятницам. — А... — девушка замялась. — За кого? За Янки или за Дикси? Джек засмеялся, будто она сказала отличную шутку. А между прочим, ничего смешного. Дядя Донован вон сколько раз рассказывал, как генерал Ли гнал их до самого антитем-крика и сколько друзей он потерял за те кровавые семь дней. А Джеку кажется все равно, что она об этом подумает. Если вдруг окажется, что он и сам Дикси. Нет, не может быть. Он с неграми говорил, как с нормальными людьми. Южане так не могут, они привыкли, что черные — это рабы. И все-таки. Я воевал в других странах, Эми, — пояснил Редд и у девушки отлегло от сердца. «Да?» я вдруг захотелось узнать об этом замечательном человеке всё-всё-всё. «А где? Расскажи». «Азия, Африка», — коротко пояснил молодой человек. «А, ты был в английских колониальных войсках?» Джек громко захохотал, так что кобыла Амалии негодующе фыркнула и подалась на шаг назад. Как раз вовремя. Подъехал запыхавшийся Африка и чётко доложил. «Товарищ майор!» На дистанции до километра обнаружен конный отряд численностью до двух сотен человек. Вооружение стрелковое и краткоствол. Ориентировочное время прибытия — 10 минут. Амалию больше всего удивило даже не обращение товарищ а километр. Почему именно эта французская единица? Весь добропорядочный мир считает в милях, а тут километр. «Внимание!» — прервал ее размышление Джек. «Выдвигаемся в сторону Брода». Переходим на мексиканскую сторону и, по возможности, закрепляемся на дистанции выстрела. Африка, что у тебя из оружия? Миротворец. Недовольно, пожал плечами Воронин. Амалию не спрашиваю. Значит, длинноствол только у меня. Тогда вы отходите от реки метров на триста, держите лошадей в готовности. А я попробую задержать их у брода. Ну, а если повезет, вообще вызову противника водобоязнь. И опять метры. Но Джек не похож на француза. И Африка тоже. Интересно, он Африка, потому что в Африке воевал? Тогда какое прозвище у Джека? Или ему не положено? Он офицер? Но разве офицеры работают наемными ковбоями? Как она мало все-таки знает о человеке, который ей интересен? Все эти мысли крутились в голове девушки уже на ходу. Через минуту достигли брода. Лошади на секунду задержались, недовольно пофыркали но потом, понукаемые всадниками, всё-таки полезли в воду. На том берегу Джек ловко спрыгнул с седла, выдернул свою мышеловку, подхватил сумку с патронами, на секунду замер, оглядывая каменистый берег, и побежал в сторону, в гряде невысоких скал. «Давай, давай!» Африка уже дёргала её кобылу под усцы. Третья лошадь послушно шла следом. Они отошли на пару сотен ярдов. Приятель Джека, девушка с удивлением поняла, что даже не знает его имени. Достал бинокль. Да, настоящий. Она такие только в немецком журнале видела. Можно? Амалия протянула руку. И в это время раздались первые выстрелы. Два сразу. полила винтовка Джека. Девушка посмотрела на тот берег. Возле брода огромной кучей стояли жители Монте-Мальдидо. Двое первых держались за грудь. С боков их поддерживали. — Не попал. — Разочарованно спросила Амалия. Почему-то она думала, что каждый выстрел Джека будет смертельным. А тут вон две пули, и оба живы. — Как раз попал, — поправила Африка. — Но они живы. — Именно. Ведь мёртвых можно и на обратном пути забрать, верно? А живые тормозят погоню. Опять же, присмотрись. Двое заняты тем, что их поддерживают. Да и сами раненые стрелять уже не смогут. У нас нет задачи всех положить. Нам нужно остановить погоню. И Ред с этим отлично справляется. В этот момент в реку ступили еще всадники, сразу пятер От камней прогремели один за другим пять выстрелов, но дыма девушка так и не увидела. Она вспомнила, с какой любовью Джек снаряжал патроны для своего мышонка, и ей стало даже немножко завидно. И вот сейчас, похоже, ружье отплатило ему по полной, не выдав положение стрелка. На той стороне раздались многоголосые крики, выстрелы в разнобой. По камням застучали пули, полили явно наобум, примерно ориентируясь на звук. Из раненых один свалился с лошади и почти мгновенно скрылся под водой. Глубина была фута два-три, но ему хватило. Остальные... Двое упали на лошадиные плечи, двое с криками врезались в толпу и шагом двинулись обратно. Девушка вдруг подумала, что лучше бы Джек стрелял в лошадей. Хоть и жалко красивых животных, но такой подход гораздо эффективнее. Мысль показалась Амалии настолько важной, что она соскользнула с седла и бросилась туда, к скалам, где стрелял Джек. Его срочно надо было предупредить. «Ты куда?» — Африка схватил её за руку. «Ему надо сказать, пусть по лошадям стреляет, так эффективнее». «Вот чёрт!» — ругнулся в ответ Африка и сам рванул к берегу. Только поздно. Похоже, эта умная мысль пришла в голову не только Амалии. В бинокль было видно, как Джек переключился на животных. Это вызвало громкие негодующие крики преследователей. Прозвучали не меньше восьми выстрелов подряд, и толпа на том берегу Рио-Гранде подалась назад. А потом вдруг резко рванули вперёд. Сразу дюжины две, а то и больше. Джек начал стрелять уже когда первые почти достигли берега. Двое соскочили с коней, и тут как чёртик из коробочки появился Африка. Он почти в упор разрядил барабан своего револьвера и рванул назад. С той стороны загрохотали выстрелы, и его кобыла, вильнув пару раз крупом, завалилась на бок. «Эх, пулемёт бы!» — мечтательно проговорил Африка, и прихрамывая подошёл к Амалии. «Воронин!» — раздалось от камней. «Я!» «Что там с длинностволом у тех, что прорвались?» «У одного жёлтый мальчик, у другого ничего. Забери винчестер, я прикрою!» Амалия поняла только слово «винчестер». Опять эти мужчины говорят на дурацком тарабарском языке. Причем оба знают, что она их не... а Восклицание вырвалось у девушки, когда она увидела, что Африка кинулся к первому, который прорвался на этот берег, и тут же рухнул плашмя возле трупа. Винтовка Джека грохотала беспрерывно, и понять, ранен Африка или совсем убит, было невозможно. Амалия по привычке нервно закусила платок и вдруг заметила, что друг Джека выдернул из пальцев покойника винтовку, спокойно положил винтовку боком тому на бедро, прицелился и выстрелил. Потом передернул скобу, причём не вниз, а в сторону, потому что оружие лежало на боку, и снова выстрелил. И это всё, не поднимаясь ни на дюйм, одна шляпа торчала. А потом обернулся, зная, что она увидит его в бинокле, подмигнул. Вот эти мужчины! Всё бы им перед девушками хвосты распускать. Бой продолжался почти час. Наконец из-за камней выбежал Джек. — Уходим! — коротко приказал он. — Я пустой. — Ты цел? — взволнованно спросила Амалия. «Не дождутся», — с вызовом ответил молодой человек. «А у меня лошади, Кирдык», — пожаловался Африка. «Поедешь с Амалией? Что с патронами к винту? Пара десятков есть. Все, по коням!» Воронин мазал. Он уже трижды выстрелил, пока ни одного попадания. Жора понимал, что 500 метров для Винчестера почти предел, но, черт возьми, как было жалко патронов! и преследователей ближе подпускать нельзя. Они тогда только за счёт большой плотности огня выигрывают В этот момент Юрка уткнул приклад почти в ягодицу Амалии и начал судорожно пихать в прорезь патроны Как только исчез последний, Сицкий не выдержал и подъехал к Воронину. «Неудобно», — пожаловался Юрка, — «закрепиться бы». «Ага. Отрыть линию в полный профиль». «Да хотя бы один окоп для стрельбы с лошади». Вот не может он без своих хохмачек. «Дай!» — Жора протянул руку. Африка секунду помедлил, на оружие отдал. «Через два километра слева будет прорубленный в скалах коридор», — объяснил Жора по-русски. «Там телеги с углем вывозили. Он весь черный, не пропустите. Сворачивайте туда, он приведет к шахте. Там удобное место для обороны». Стрелять с лошади было действительно неудобно. Трясло больше, чем на броне. Но Жора приноровился и с первого магазина снял десятерых. Целился по лошадям, а уж куда попадал, видел не всегда. Юрка с Амалией ушли метров на триста вперёд. Он чуть придержал лошадь, стараясь сохранять дистанцию до целей 350 или около того. Радовало, что преследователи могли стрелять не больше десяти человек сразу. Да и тем ротацию он пока обеспечивал. Самому пока везло, хотя шляпу с него сбили давно, причём задели ухо. Да и левая нога кровила. Пуля вскользь прошла. Но лошадь цела, а это главное. На вскидку за ними скакало уже меньше сотни. Не факт, что остальных он в 300 и перевел. Скорее всего, кто-то решил не рисковать, кто-то остался с ранеными или без средства передвижения. Так что, если бы были патроны, можно было бы и отбиться. А так, одна надежда на шахту. Там расстояние маленькие, можно из с эффективно стрелять. А то вон 15 винта забил и осталось его 8. У поворота на шахту кончились последние патроны. Жора без сожаления отбросил трофейный винчестер, и подстегнул лошадь так, что та почти взлетела к чёрному зёву. Там он и спрыгнул. Спорос снял седельные сумки и заскочил внутрь. Добрался наконец-то до заветной мышки. Вот только шанс дождаться злобного почти нулевой. Но тут пещера, расстояние никакие Можно с одним короткостволом достаточно долго продержаться. Барабан расстреляет точно, а то едва, если успеет. Да и Африка свой добавит. Сколько там останется? Полсотни рыл? Придется ножом. На Воронина в рукопашке надежды мало, тот после отсидки худой, как вешалка для пальто. Опять все самому. Черт, нормально так поиграл в игрушку. Но девчонку он этим гадом все равно не отдаст. После того, что они с Юркой натворили, ей жизни не дадут. Задерут насмерть. Ещё и что-нибудь особо садистское придумают. Так что будем биться до последнего. А сзади уже слышались крики. Преследователи тоже не собирались задерживаться в узком простреливаемом коридоре. Чуть не наступил на Африку. Придурок залёг сразу за проёмом. Лежит, улыбается ему, как всегда. Тут вход, дыра в скале три на 2 метра. Свет падает далеко внутрь. Если кто из преследователей додумается забраться на стенки коридора, Юрка будет отличной целью. И в этот момент раздались взрывы. Три подряд, серьёзные, почти как у И достаточно близкие. Хорошо так по ушам шарахнуло. Или это кто-то пушку подтащил? Но куда тогда лупит? А преследователи заволновались. Жора на мгновение высунул голову. Коридор перед шахтой был усеян трупами, среди которых, сломя голову, бегали еще живые, кажется, контуженные. Истошно ржали лошади. Еще взрыв. По ушам ударила близкая взрывная волна, заставив непроизвольно помотать головой. Пыль мгновенно заполнила вход, скрыв то, что происходит снаружи. На минуту мир замолк и замер. Жора спешно забрался в какой-то мелкий отнорок и выставил перед собой револьвер, пережидая вынужденные бездействия. Пока слух не вернется, его хоть голыми руками бери. Первое, что он расслышал, когда вернулся слух, была песня. «Тебе наш ротный старшина отдаст медали, ордена, в разведке заработанные мной». «Злобный!» Что было силы заорал Жора. «Злобный, сука, заткнись! Знаешь ведь, что я твой каскад ненавижу!» жорка слышался снаружи радостный и такой родной голос. «Ты мне литр должен! А каскад не ругай! Хорошие наши ребята!» «Да говорите вы по-человечески, гады!» Раздался истеричный женский крик из глубины шахты.